Глава, 25. Первые десять дней пути так вымотали меня, что я была безумно рада, когда из-за морозов мы застряли в замке вдовствующей графине Легата. Высокая чопорная старуха принимала короля со всей возможной роскошью. Наш обоз был просто гигантским. Около 50 гвардейцев под командованием пожилого капитана. Это его место потом займет Марк. Роскошный дом на колесах. Карета Его Величества. Отдельный дом, кухня Его Величества. С ним в карете ехала его фаворитка, баронесса Мирана Турская, пышнотелая, визгливая и капризная дама. Ее карета шла пустой. Домик карета с управляющим. Он решал, где останавливаться, где закупать продукты, кого можно почтить визитом и прочее. Пухленький, румяный и шутливый лорд Карте. «Зовите меня просто лорд Барри, госпожа графиня. Для таких прекрасных леди, как вы и ваша сестра, я сделаю все, что в моих силах». Но глаза у управляющего были зоркие, и небрежности он не спускал. Лакеи его боялись. Три кибитки с тканевыми крышами и без печей везли лакеев и наших сани горничных конюхов. И еще одна отдельная двух горничных баронессы. Через три дня в наш обоз влились еще две зимних кареты и пара восков. Три семейные пары после свадьбы ехали в них к новому месту жительства. К нашему приезду постоялые дворы были вычищены от людей. Понятия не имею, куда девали постояльцев, но почти у всей прислуги там была отвратная привычка чесаться. Подозреваю, что у них были вши. А в первом же дворе меня изгрызли клопы. Больше я не рисковала так ночевать. Уговорила Марка спать в домике. Сиденье было широкое, и если снять подушки, вполне можно было уместиться. Чуть тесновато, зато блох не наберем. Он ворчал, но смирился с моими доводами. С едой было совсем плохо. Нет, и нам готовили, но я откровенно брезговала есть каши и похлебки, Поэтому питалась зажаренным на вертеле мясом и хлебом с сыром. Была счастлива, если подавали вареные овощи. Даже целиковая вареная морковь, которую я раньше вылавливала из супа, теперь приводила меня в восторг. А уж репа казалась пищей богов. Поэтому три дня в доме графини Легата, где у меня была возможность сменить белье, обмыться, пусть и не вымыться нормально, и даже спросить себе вареных овощей и молока, это было почти удовольствие. Я помогла сполоснуться Марку, поливая из ковша, и отдала наше белье в стирку. На следующий день я обнаружила, что руки фицы стали похожи на наждачку. Вся кожа шелушилась и слезала. Это что такое? Это Леди Катрин от щелочи и холодной воды. Но вы не волнуйтесь, я все выстирала и высушила. И тут я поняла, чего мне самой не хватает. Глицерин! Какое счастье, что в свое время я так усердно изучала натуральную косметику. Я обязательно сделаю глицерин. В моем прежнем мире его открыли только к концу XVIII века. Думаю, что и здесь он неизвестен. У меня от мороза немного заветрилось лицо. Еще почти месяц в дороге. Я морщинами обзаведусь. Я смогу его сварить даже на огне камина в нашей комнате. Пожалуй, так и стоит сделать. Кто знает, сколько еще продлятся морозы. Сразу после ужина я посетила кухню замка. Это было огромное помещение с двумя гигантскими каминами. Несколько поваров-мужчин, крепкие молодые помощники, посудомойки и просто подсобники. В кухне крутилось человек двадцать. На огромных столах лежали ощипанные тушки птиц, кажется, гусей. Две женщины сидели у корзины с пухом и выдергивали перья из кур. Рядом стоял бак с горячей водой, куда они время от времени макали птицу, чтобы легче вылезали перья. Огромная говяжья четверть занимала пол стола. Рядом с сырым мясом сервировали вечерний десерт для короля и его дамы. «Ну да, потом удивляемся, откуда глисты. Фу, я обязательно лично обучу кухарку. И плиту нормальную нужно будет завести». Я поблагодарила главного повара, Гвайра Пури, за прекрасный ужин и попросила его о помощи. Гвайр был польщен, что графиня не поленилась спуститься в кухню и была столь вежлива. А уж когда я протянула ему в награду серебряный рез, я смогла бы вынести под его одобрительным взглядом всю кухню. Но я попросила только мисочку говяжьего жира, к моему счастью, нашелся уже топленый. Чашку растительного масла, чашку соли и пару горшков побольше. Ну и ложка с длинной ручкой мне не помешает. И еще немного золы, красивую чашечку и вот эти две пиалки. Можно гвайр-пури? Нагрузив одного из подмастерьев под носом со всем необходимым, я вернулась в отведенную нам комнату. Делать, конечно, придется на глазок. Для начала я высыпала пару стаканов золы и залила их литром воды. Поставила на огонь. Вот так пусть теперь кипит. Оставила остывать и оседать на всю ночь. Остальное я сделала утром. Зала уже осела, и отвар из черного стал прозрачным и желтоватым. Аккуратно слила в небольшую чашку и процедила дважды. Муть в готовом продукте мне не нужна. Марк поставил стул рядом и с интересом наблюдал, как в большой горшок я вылила чашку растительного масла и туда же кинула плавиться говяжий жир. Объем должен быть примерно равный. Не нагревая слишком сильно, жду, пока медленно растопится говяжий жир. Раствор не должен быть слишком горячим и не должен кипеть. Плохо, что у меня нет под рукой термометров. Но придется определять все руками. Очень аккуратно выливаем в растопленные жиры щелочной раствор и, чуть подвинув горшок к огню, начинаем нагревать, постоянно помешивая. Марк, будь добр, открой окно. Не волнуйся, это ненадолго. Марк поворчал о сумасшедшей идее, но окно приоткрыл. Потянулся холодный морозный воздух. Не страшно, простыть так быстро я не успею, а дышать щелочными испарениями — не лучшая идея. В течение 15 минут я тщательно помешивая нагрела горшок. Ну, мне кажется, что 50 градусов уже есть. Идеальная температура — 52 градуса. Но тут мне не добиться такой точности. Теперь отодвигаем горшок от огня и еще минут 20 даем ему остыть. Должно быть 38 градусов это чуть теплее, чем моя рука. Смесь загустела, за ложкой остается след и не сразу сглаживается. Отлично! Осталось добавить только соль. Вот эту небольшую чашку. По объему это примерно две трети говяжьего жира. Теперь тщательно все вымешиваем, закрываем окно и ставим это на холодный пол, остывать. Дома я готовила глицерин в стеклянной термостойкой посуде, и верхний слой, слой мыла, был очень отчетливо виден. Здесь придется привыкать к тому, что есть. Минут через сорок я собрала затвердевающее мыло с поверхности прозрачной жидкости. Мыло выставила за окно. Да завтра оно замерзнет, а потом еще должно сохнуть не меньше двух-трех недель. А вот глицерин можно использовать прямо сейчас. Марк, позови, пожалуйста, фицу. На время приготовления я удалила ее. Мои секреты в этом мире стоят очень больших денег. Велела намазать ей руки и намазала себе. Хотя стоило сперва немного распарить кожу и напитать ее водой. Глицерин помогает сохранить влагу, а эффект от него чувствуется быстро. Я отлила глицерина в самую красивую чашку, подала фицца и велела отнести горничной баронессы Турской. Пусть передаст госпоже, что это подарок от графини Шарон. Чудодейственное средство для смягчения кожи. Не пристала графине ходить к баронессе самой. Ей нужно, вот пусть она и придет. Фаворитка она временная, я уже аккуратно уточнила у лорда Барри. После смерти жены король периодически увлекался очередной вдовушкой, но не слишком часто, так что она и не первая, и не последняя. Первый шаг я сделала, а уж найти богатых клиентов она мне поможет.